Часы на площади пробили шесть. И тут же ноги ребят с грохотом опустились на пол. Поднявшись, Джейн с Майклом почувствовали, что у них кружится голова. Мэри Поппинс изящно перевернулась вверх головой. Она была такой красивой и свежей, словно сошла с рекламной картинки. Разбитые сердца на полке лежали тихо, не двигались ни пастушка со львом, ни плюшевый слон, ни игрушечный моряк. Взглянув на них, невозможно было представить, что минуту назад они танцевали вниз головой. Только мистер Тартлет по-прежнему летала по комнате, счастливо смеясь и распевая свою песенку. Целый город вместе со мной повернулся вниз головой, вниз головой, вниз головой. «Мисс Тартлет! Мисс Тартлет!» — скричал мистер на выворот, и его глаза сверкнули. Он подошел к ней, взял ее за руку и поставил на пол перед собой. «Как ваше полное имя?» — возбужденно спросил он. Мисс Тартлет застенчиво потупилась и покраснела. «Мисс Тартлет, шиворот, сэр». «Мисс Тартлет, будьте моей женой. Станьте миссис Шиворот на выворот. Мне этого очень хотелось бы. К тому же вы кажетесь такой счастливой, что, возможно, будете смотреть сквозь пальцы на то, что со мной происходит каждый второй понедельник». «Смотреть сквозь пальцы? Да это будут мои самые большие праздники», ответила мисс Тартлет. Сегодня я впервые увидела мир вниз головой. Мой взгляд на жизнь совершенно изменился. Поверьте, весь месяц я с нетерпением буду ждать второго понедельника. Она застенчиво рассмеялась и подала ему вторую руку. Ко всеобщему удовольствию он тоже весело засмеялся. «Наверное, он снова стал самим собой», — шепнул Майкл Джейн. «Ведь уже пробило шесть». Джейн не ответила. Она смотрела на мышь, которая не стояла, как раньше, на носу, а бежала назад, в норку, держа в зубах кусочек торта. Мэри Поппинс подняла королевское фарфоровое блюдо и стала заворачивать его в бумагу. «Поправьте шляпы», — строго сказала она, поворачиваясь к детям. Она сунула под мышку свою новую сумочку и взяла зонт. «А теперь...» «Мэри Поппинс, ведь мы еще не уходим!» — вскричал в отчаянии Майкл. «Если вы привыкли засиживаться в гостях до утра, то я нет», — заметила она, подталкивая Майкла к выходу. «Вам действительно надо идти?» — спросил мистер на выворот. Хотя эти слова были сказаны скорее из вежливости, все внимание было обращено на мисс Тартлет, Но мисс Тартлет... Сама подошла к ним. «Приходите еще», — сказала она, протягивая руку каждому по очереди. «Мы с мистером Навыворотом...» Она потупилась и покраснела. «Каждый второй понедельник месяца ждем вас к чаю. Правда, Артур?» «Да», — отозвался мистер Навыворот. «Вы обязательно найдете нас здесь?» «Если, конечно, мы не будем там». Он кивнул в сторону окна и рассмеялся. Джейн с Майклом тоже засмеялись. Мистер Навыворот и мисс Тартлет вышли на лестницу помахать им вслед. Кузен Артур держал раскрасневшуюся мисс Тартлет за руку, и вид у него был торжественный и гордый. «А я и не знал, что это так легко», сказал Майкл, когда они с Джейн шли, прячась от дождя под зонтиком Мэри Поппинс. «Что легко?» — спросила Джейн. «Стоять на голове! Я дома обязательно еще раз попробую!» «Вот было бы здорово!» — размечталась Джейн. «Если бы и мы каждый второй понедельник...» «Поторапливайтесь!» — прикрикнула Мэри Поппинс, закрывая свой зонтик и подсаживая детей на ступеньки автобуса. Они сидели позади Мэри Поппинс и тихо разговаривали о том, что произошло сегодня. Мэри Поппинс обернулась и пристально посмотрела на них. «Шептаться неприлично!» — раздраженно бросила она. «И сядьте прямо! Вы не мешки с мукой!» Несколько минут они сидели молча. Мэри Поппинс, сидя в полоборота, сердито поглядывала на них. «Какая у вас забавная семья!» — сказал Майкл, пытаясь завязать разговор. Мэри Поппинс вскинула голову. «Забавная? Что ты имеешь в виду? Ну, странное. Ваш кузен, например, выделывает сальто и стоит на голове. Мэри Поппинс уставилась на него, словно не верила собственным ушам. Уж не хочешь ли ты сказать, что мой кузен действительно выделывал сальто и стоял на... Но это правда, — возмутился Майкл. Мы видели. Мой родственник стоял на голове? казалось, Мэри Поппинс даже выговаривала эти слова с трудом. Майкл испуганно сжался под ее взглядом. «Это последняя капля. Сначала ты мне нагрубил, а теперь оскорбил мои родственные чувства. Предупреждаю! Еще чуть-чуть, и я приму меры!» Отвернувшись, Мэри Поппинс откинулась на сиденье. Даже со спины она выглядела такой сердитой, Какой ни Джейн, ни Майкл ее еще не видели. «Я... я прошу прощения», — сказал Майкл, наклоняясь вперед. Ответа не последовало. «Простите меня, Мэри Поппинс». «Хм! Я очень сожалею». «Еще бы!» — фыркнула она, не оборачиваясь. Майкл пододвинулся поближе к Джейн и прошептал. «Но ведь все было так, как я сказал, правда?» Джейн покачала головой и прижала палец к губам. Она смотрела на шляпку Мэри Поппинс, стараясь, чтобы та не заметила, она указала пальцем на поля шляпки. К полям шляпки Мэри Поппинс прилипли желтые крошки от бисквитного торта. А попасть туда они могли лишь в том случае, если Мэри Поппинс действительно пила чай, стоя на голове. Несколько мгновений Майкл смотрел на крошки, потом понимающе кивнул Джейн. Автобус, подскакивая на ухабах, вез их домой. Спина Мэри Поппинс была прямой и сердитой, так что Джейн с Майклом предпочитали помалкивать. Но каждый раз, когда автобус заворачивал за угол, крошки подпрыгивали и выделывали сальто на полях ее. Шляпки